Глава тридцать вторая Я сидела на диване и не ведала, что пока я сижу, переворачивается новая страница моей незадавшейся жизни. Да, она перевернулась именно в тот момент, когда раздался звонок. Я вздрогнула и бросилась к телефону, но Жан-Пьер взглядом полным боли меня остановил. «Это в дверь», — чувством глубочайшей вины, — пояснил он. Я опешила и не поверила, что... «Ко мне кто-то пришел, кто-то чужой, потому что свои по-другому звонят», — пояснил он и грустный поплелся в прихожую. «А я осталась сидеть на диване, разжеванная судьбой. Безжалостная судьба меня пожевала и выплюнула на этот старый и грязный диван». «Жан-Пьер быстро вернулся. Тебе принесли билет на поезд до Тюанвиля», — сообщил он удивленно. «Здесь письмо. Речь идет об отеле «Пандан». Видимо, там забронирован номер. Тюанвиль — это где?» просила я, трепеща от радости. «Далеко!» От страха не скоро увидеть казимижа мое сердце сжалось. «Как далеко?» «Километров триста по железной дороге!» «Фи!» — выразила презрение я. «Это ж рукой подать!» «Но все же где этот Тьенвиль?» «Можно узнать подробней. Где-то на границе, рядом с Германией и Люксембургом. Может, ближе к Бельгии. Надо посмотреть на карте. Я не был там никогда». Жан-Пьер вытащил карту, и мы очень быстро отыскали Тианвиль. «Дыра, наверное, еще та», — подумала я, ничуть об этом не сожалея. «Какая разница, где встречаться с Казимежем? Хоть кратере действующего вулкана, лишь бы поскорей!» «Ах, я не купила трубку моей бабули», — вдруг вспомнила я. Жан-Пьер удивился. «Ты деньги нашла?» «Да, они в моей сумке! О, Боже, где сумка?» Меня бросило в жар, а следом и в холод. «Не пугайся, ты оставила ее на балконе соседа», сообразил Жан-Пьер. Уже через час трубка Данхил с двумя белыми пятнышками покоилась в моей сумке рядом со всяческими аксессуарами и с самым изысканнейшим табаком. Я была счастлива. Как прекрасна жизнь, если подойти к ней умело. С этой оптимистической мыслью я попыталась войти в отель, но не тут-то было. Дорогу мне преградил Тонкий. «Иди за мной», — процедил он сквозь зубы. Я нехотя повиновалась. С соблюдением конспирации я вновь попала к мужчине с сигарой. Не могу сказать, что жаждала этой встречи, но ничего не поделаешь, такова жизнь с ее бесконечными сюрпризами и подарками. Мужчина с сигарой на этот раз был недоволен. — Почему ты сняла брошь? — строго спросил он. Пришлось сплести сказочку про разлитый на грудь коктейль и поспешное переодевание, в ходе которого брошь была забыта на старом платье. Рассказывала я, мысленно вознося благодарственные молитвы Всевышнему. «За что? Да за то, что он подарил мне подругу Ганусю. Иначе где бы я еще научилась так врать, сходу и на любую тему?» Мужчина с сигарой слушал мое повествование, довольно длинное и подробное, и задумчиво пыхал дымом. На его беспристрастном лице не отразилась эмоций. Должна сказать, не самая лучшая аудитория для моего вдохновения». «Что ж», — произнес он, когда я иссякла, — «будем считать, что врешь убедительно». Я энергично его поддержала. «Давайте так будем считать, тем более, что мне некогда больше врать». Мужчина выразил удивление. «Ты куда-то спешишь?» «Да, в на встречу с Казимежем». Сигара едва не вывалилась из его косматого рта, так широко этот рот распахнулся. Мужчина катапультировался из кресла и бросился меня обнимать. Отзывчивый человек, — с одобрением подумала я, — и душевный, радуется чужому счастью, словно ребенок. «Когда ты едешь?» — спросил он меня, пожирая глазами, полными отеческой нежности и любви. «Вот!» — я показала билет и бумажку с названием отеля. «Сегодня еду, и номер уже забронирован». «Вы мне денег еще дадите?» — деловито осведомилась я. Мужчина испуганно замахал руками. «Хорошо, что напомнила, я чуть не забыл. А вещи мои...» Будет лучше, если я заберу их с собой, все. Кому лучше, — опешил мужчина. — Мне лучше, чудак, — подумала я, а вслух вежливо произнесла. — Лучше для дела. — Конечно, — согласился он, — вещи возьмешь с собой. Что тебе известно еще? Мучительно хотелось поинтересоваться, что конкретно он имеет в виду. Вспомнив уроки бабули, я решительно подавила это желание и ответила. — Пока ничего. Надеюсь, Тианвили больше узнаю. «Будут еще приказания?» — спросила я, давая понять, что очень спешу. «Поступим следующим образом», — спохватился мужчина. «Ты едешь в и действуешь там по обстоятельствам. Должен тебя огорчить. В Тюанвиль ты поедешь одна». «Одна, значит, без тонкого?» «Нашел, чем огорчить. Свито мне ни к чему, тем более при встрече с Казимежем». «Не волнуйтесь за меня», — как самому близкому человеку сказала я ему, а он похлопал меня по плечу и... По-доброму мигнул сразу двумя глазами и прошептал, «Знаю, ты умница, справишься». «Справлюсь», — скромно потупившись, заверила я, «все будет хорошо. Связь будем держать по телефону. Номер вот, он протянул мне бумажку. Запомни, а бумажку сожги и звони только в крайнем случае. Дальше все по инструкции». Мы простились тепло и подружески. Я с грустью поймала себя на мысли, что слегка полюбила этого доброго человека, но внутренний голос подсказывал — встретиться снова нам не судьба. Так и получилось. А жаль. Больше мне никогда не платили так щедро, бог знает за что. Вернувшись в отель, я первым делом заказала носильщика и такси. «На месте не сиделась. Душа рвалась Тианвиль Казимежу. Между тем я тщательно проследила, чтобы из камеры хранения отеля были получены все вещи. Все до одной».